«Зачем так, от кычих? «Наливай, как всем!» Не вытерпел, наконец, Эмраин, хрипя, пересиливая себя. «И вчера не пил. Погибать так, вместе погибать!» «Я обойдусь!» — невозмутимо ответил Арган. «Нет, это неправильно!» — повысил голос Эмраин и добавил с раздражением. «Тогда и я не буду пить!» А пить-то тут нечего. О чем разговор? Орган усмехнулся, мол, какие вы неразумные. Тихо покачал головой, снова откупоривая бочонок, и, насадив воды на донышко, сказал, пусть Кириск выпьет за меня. Мальчик растерялся, и все замолчали. А Орган протягивал ему ковш. На, Кириск, пей. Не думай ни о чем. Кириск молчал. — Пей, — сказал ему Мылгун. Пей, — сказал ему Эмраин. — Пей, — сказал старик Арган. Кириск колебался, умирая от жажды, хотел разом опрокинуть в себя эти несколько глотков воды, но не посмел. — Нет, — сказал он, перебарывая пожирающее изнутри желание. — Нет, — от «Сам пей!» И почувствовал, как закружилась голова. Рука органа дрогнула от этих слов. Он тяжело вздохнул, взгляд его смягчился, благодарная, лаская мальчика. «Я ведь на веку своем, знаешь, ой, как много выпил воды, а тебе надо еще долго жить, чтобы...» И он не договорил. «Ты понял меня, Кириск?» Пей. Так надо. Ты должен выпить. А за меня не беспокойся. На. И опять, проглатывая воду, лишь на мгновение почувствовал мальчик, как увлажнился. Опал жар внутри и снова, вслед за облегчением, тут же захотелось пить. В этот раз он ощутил, что во рту остался привкус протухающей воды но это не имело значения лишь бы была вода пусть какая угодно лишь бы питьевая а ее оставалось все меньше и меньше ну как быть что будем делать проговорил арган обращаясь тем временем к соплеменникам будем плыть наступило долгое молчание все оглянулись вокруг Но кроме непроницаемого тумана в двух сожениях от лодки в мире ничего не существовало. — Куда плыть? — со вздохом нарушил молчание Эмраин. — Что значит «куда»? — неожиданно вспылил почему-то Мелгун. — Будем плыть! Лучше плыть, чем подыхать на месте! — Ну а какая разница, что мы плывем, что не плывем? — урезонил его Эмраин. При таком тумане плыть в никуда. Какая разница? А мне плевать на туман, — с еще большим вызовом возразил Мелгун. Мне плевать на твой туман. Ясно? Будем плыть. А нет, я переверну сейчас этот проклятый каяк вверх дном, и все пойдем кормить рыб. Ты понял меня, Эмраин бородатый? Будем плыть. Ты понял? Кириску стало не по себе. Ему стало стыдно за Аким Лгуна. Тот поступал не так, как следовало. Все же он был младше отца. Значит, что-то стронулось? Что-то нарушилось в нем или в том, что они из себя теперь представляли, эти четверо Нивхов в лодке? Все молчали, подавленные и горестные. Умолк, шумно дыша, и сам Мелгун... Эмраин опустил голову, а старик Арган смотрел куда-то в сторону, и лицо его было непроницаемо, как тот туман, что окружал их со всех сторон глухой пеленой. — Успокойся, молгун, — промолвил, наконец, Эмраин, — ведь я так, к слову, сказал, — конечно, лучше плыть, чем стоять на месте, ты прав. Давай поплыли. И они двинулись. Снова заскрипели уключины, снова со всплеском поднимались и опускались весла, беззвучно разбегалась и тут же снова смыкалась за лодкой тихая бесследная вода.